Глава девятая «Мама!» Она уже приучила себя не реагировать на этот голос, особенно когда слышала его ночью сквозь сон, потому что нет никакой грани между вымыслом и реальностью, и непонятно, что ей снится, а что происходит на самом деле. К сожалению, он был не из тех, кто быстро сдается. «Мама, просыпайся!» «Уходи!» — сонно пробурчала Лия, накрываясь головой одеялом. Преграда не помогла. Даже через одеяло голос Тимура доносился четко и ясно, царапая сердце знакомыми интонациями. «Мама, вставай!» «Оставь меня в покое!» Сколько раз она ему это говорила, и все без толку. Призрак слышал только то, что ему хотелось слышать. Настоящий Тимур таким не был. Или смерть настолько влияет на людей? — О чем я вообще думаю? — мысленно возмутилась Лия. — Не бывает призраков. Нельзя в это верить. Хотя она уже понимала, что обратной дороги нет. Она поверила в него. — А когда? Лия сама не заметила. «Мама, тебе нужно встать!» «Я не хочу вставать! Не дергай меня хотя бы до утра!» «Но, мама, на пороге кто-то есть!» Эта фраза заставила Лию резко сесть в постели и оглядеться по сторонам. В паре шагов от ее кровати стоял Тимур, но она по-своему привыкла к нему. Он не шокировал ее так, как раньше. Важно то, что кроме него в помещении никого больше не было. «Что ты несешь? Здесь никого нет!» «Мама, я сказал, на пороге! Послушай!» И действительно, когда она прислушалась, стал уловим легкий скрежет, доносившийся из коридора. как будто в дверном замке поворачивается ключ, но очень медленно, даже неуверенно. Догадка была молниеносной. Дверь вскрывают. Тимур предупредил ее правильно. Однако что толку с этого предупреждения? За дверью незнакомец, а то и не один. В окно не выпрыгнешь, это верная смерть. Нужно было позвонить в полицию или как-то достучаться до соседей, но Лея понимала, что банально не успевает. Замок вот-вот поддастся, и незнакомец будет здесь. Поэтому придется рассчитывать только на себя. Ей необходимо где-то спрятаться, а потом, улучив момент, бежать в подъезд, кричать, звать, делать что угодно, лишь бы не оставаться одной. Лея подозревала, что толку от этого будет немного. Если за ней послали профессиональных убийц, она не успеет ничего сделать. Однако она не могла не попытаться. Почему-то вспомнилось, как страшно погиб Макаренко. Разделять его участь ей не хотелось. Но и мест, где она могла спрятаться в квартире, было немного. Слыша, как щелкает, открываясь замок, Лия бросилась к единственному месту, которое было ей доступно – стенному шкафу в спальне. Конечно, это было несерьезно, как в детстве – либо под стол, либо под кровать, либо в шкаф. Но для Лии это уже не было вопросом выбора. Она затаилась среди длинных платьев и пальто. Оставила небольшую щель у двери и стала ждать Тимур все это время был рядом Он не прятался, стоял спокойно посреди шкафа, всего в паре шагов от неё. Лия могла бы дотронуться до него, если бы захотела Но она не хотела Боялась, что если почувствует могильный холод, то уже не захочет прятаться от убийц Сама выйдет к ним «Ты только жди, мама!» – прошептал Тимур. «Все будет хорошо, так или иначе!» Лия судорожно кивнула. Она понятия не имела, как в такой ситуации все может быть хорошо. Она не ошиблась в своих догадках. Вскоре дверь в ее комнату распахнулась. Вошли двое мужчин. Оба скрывали лица масками. В руках одного из них Лия могла разглядеть нож, второго видела плохо. Сердце бешено забилось, и она в полной мере осознала, насколько сильно не хочет умирать. Ни здесь, ни сейчас, рано еще. И не только потому, что ей нужно найти убийцу Тимура. Лии просто не хотелось покидать этот мир, потому что где-то далеко за горизонтом этого расследования уже проявлялось будущее. Нормальное, без тюрьмы и убийства. Она боялась в него верить, но очень хотела. Теперь все это могло оборваться. Они заглянут в шкаф, а они непременно туда заглянут и найдут ее. «Что тогда?» От одного она еще могла бы убежать, да и то при большом везении, но от двоих — никогда. Мужчин, впрочем, пустая постель привела в замешательство. Ну и где она? Может, дома не ночевала? За домом ведь никто не следил. Куда она могла деться ночью? Туда же, куда и днем. Мне сказали, что тёлка эта вообще непонятная. Нет, она должна быть здесь. Посмотри, постель разобрана. А вон её телефон на тумбочке. Надо осмотреть квартиру. Лия уже жалела о том, что не уделила внимания деталям. Не создала иллюзию того, что её здесь и не было. Хотя когда? У неё было не больше минуты на размышления. «Мама, не бойся, я ведь с тобой!» «А что толку?» — с печалью подумала Лия. «Скоро и я с тобой буду». Конечно, они заглянули бы в шкаф в первую очередь. Здесь больше не было мест, где могла бы скрыться взрослая женщина. Лия замерла в ожидании. Даже дышать перестало, как будто это на что-то могло повлиять. Но мужчины до нее так и не добрались. Из коридора донеслись странные звуки, что-то похожее на удар, тихий крик, падение, как будто там борьба идет. Да и двое мужчин, не сговариваясь, кинулись прочь из комнаты. Неужели кто-то заметил, что в ее квартиру проникли посторонние? Соседи вызвали полицию? Но почему тогда так тихо? Полицейские должны были назвать себя, попытаться задержать преступников, а не сразу лезть в драку. Так что покидать свое убежище Лия не спешила. Был еще шанс, что в квартиру явился кто-то более опасный, чем эти наемники. Что, если это убийца, которого она ищет? От одной мысли об этом на глаза женщины наворачивались слезы бессилия. «Он ведь выиграет тогда. Убьет ее здесь, и смерть Тимура забудется сама собой. Вряд ли Агне будет продолжать расследование гибели чужого ребенка». «Мама, не плачь!» Тимур подошел ближе, но не коснулся ее. Он ее никогда не трогал. Все будет хорошо. Всё уже нехорошо. Из коридора прозвучали два легких хлопка. Выстрелы через глушитель. Совсем как в фильмах показывают. Только теперь они показались ли и громкими, как их только соседи не услышали. Получается, у этих двоих еще и пистолет был? Или стрелял тот, кто пришел за ними? Ждать ответа ей оставалось недолго. Она уже слышала осторожные шаги, приближавшиеся к ее комнате. Лия зажала себе рот ладонью, чтобы не закричать от нараставшего страха. Но в ее комнату не вломилась толпа вооруженных наемников, еще более страшных, чем первые. В спальню вошел мужчина, причем, похоже, безоружный. Свет из окна упал на его лицо, и женщина узнала его раньше, чем зазвучал его голос. «Лия!» – она хотела бы ответить. Его присутствие здесь было понятно, как и то, что он на ее стороне. Да, при первой встрече Андрей напугал ее, и она не представляла, каким чудом он мог оказаться в ее доме посреди ночи. Но ведь Агния ему доверяет, и сейчас он тут, вот что важно. Двинуться Лия не могла лишь потому, что страх полностью парализовал ее. До настоящего момента она и не понимала, насколько сильно напугана. У нее просто не было времени это осознать. — Лия! — снова позвал мужчину уже громче. — Где ты? Ты здесь? «Выходи, мама!» – мягко сказал Тимур. «Ты ведь знаешь его, он не тронет тебя». Его голос помог, привел ее в чувство. Дрожащей рукой Лия открыла дверь шкафа. Звук мгновенно привлек внимание Андрея, и это было к лучшему, потому что Лия оступилась и чуть не упала. Мужчина в последний момент успел поддержать ее. А она, наконец, поверив, что уже в безопасности, расплакалась. Тимур больше не пытался успокоить ее, он исчез. Зато Андрей оставался рядом, и былой испуг, вызванный его внешностью, окончательно улетучился. «Спокойно, больше незачем бояться», — полголоса говорил он. Все прошло, такое больше не повторится. Прости, что задержался. Если бы я успел вовремя, тебе бы не пришлось сталкиваться с ними. Так Лия не спрашивала его, каким образом он вообще попал в ее дом в такое время. У нее не было сил говорить. Она дала волю рыданиям, до этого сжимавшим горло. Андрей все сделал. Ей не пришлось беспокоиться. Дав женщине время побыть одной и собрать вещи, он вызвал полицейских. Сам им все объяснил, и их не стали задерживать. Как у него это вышло, Лия не знала. Даже она понимала, что по правилам им полагалось пройти не один допрос. С другой стороны, она ведь и не знала, кем работает Андрей. Какие у него привилегии? Он отвез ее в коттеджный поселок, в дом Агнии, которая уже знала обо всем. Они прибыли под утро. Или было бесконечно неловко доставлять такие неприятности незнакомым людям. Но что она могла поделать? Все сложилось без ее ведома. Она думала, что не заснет. Было страшно, что если она позволит себе расслабиться, то все повторится. Однако Лия ошиблась. Огния дала ей успокоительное. Усталость и стресс взяли свое, и она буквально отключилась, едва коснувшись головой подушки. Когда Лия проснулась, за окном уже сияло полуденное солнце. Первым, что она услышала, были детские голоса. настоящие, живые, а не как у Тимура теперь. Она вспомнила, что у Агнии двое детей. По идее, эта мысль могла причинить боль, но не причинила. Лия не знала, почему. Может, она уже дошла до того порога, когда больнее не будет? В любом случае, мысль о детях Агнии не вызывала ни горечи, ни зависти. Она только усиливала желание найти убийцу, чтобы ни эти мальчики, никто кто-либо еще не повторил судьбу Тимура. В гостевой комнате, которую ей выделили, прилегала отдельная ванная, и чтобы привести себя в порядок, ей не нужно было выходить. Это сейчас оказалось очень кстати. Она не хотела пугать обитателей дома своим помятым видом и темными кругами под глазами. Когда она, наконец, решилась покинуть спальню, детские голоса затихли. Видимо, малышей вывели на прогулку или спать уложили. Так даже лучше. Зато найти саму Агнию не составило труда. Хозяйка дома возилась на кухне. Правда, готовила не обед, а фруктовый коктейль привет огне сделала паузу чтобы обнять ее как ты И от этой поддержки искренней и эмоциональной слезы снова защипали глаза. Иногда сложнее принимать доброту позволять себе быть слабой, но надо чтобы не зачерстветь окончательно. Лия быстро преодолела этот порыв, И заставила себя улыбнуться у меня все хорошо мне не следовало приезжать Ффу перестань глупости говорить нахмурилась огне конечно тебе следовало приехать андрей правильно сделал что привез тебя а вот за то что он рисковал твоей жизнью этот наглый кот еще получит Он не рисковал моей жизнью, «Он спас меня!» – возразила Лия. «И это тоже. Но он мог бы пощадить твои нервы, если бы действовал менее самоуверенно». Только теперь Лия узнала, каким образом Андрей сумел спасти ее. В принципе, она сама могла бы догадаться, что такое может произойти. Ведь она тоже знала, что случилось с судмедэкспертом. Но что похожая судьба постигнет ее, Лии это и в голову не могло прийти. Всегда кажется, что неприятности происходят с кем-то другим. Однако ей положено мыслить иначе. Она уже потеряла сына. Обиды на Андрея женщина не чувствовала. Теперь, когда все закончилось, инцидент с соседкой она находила даже забавным. Она догадывалась, кто это был, и по делам старой кошатницы А что Андрей рисковал, так он вообще не обязан был охранять ее. «Теперь будешь жить у меня, пока эта ситуация не разрешится», – заключила Агния. «Я так не могу». «Почему?» «Мне неловко», – заявила Лия. Что здесь неловкого? Что, создается ощущение, что в доме места не хватает? Можешь поселиться у Андрея. У него весь дом пустой, пока жена в больнице. Я не буду жить с чужим мужем. По-моему, мы с тобой по-разному понимаем слово «жить». Я серьезно, с Андреем мне жить неловко, а с тобой... «Я не хочу. Это может быть опасно. Что, если за мной снова придут?» «Здесь это не опасно», — уверенно заявила Агния. «Кстати, за мной тоже прийти могут. Во всех местах, связанных с этим делом, мы с тобой появлялись вместе». «Лия, в моей жизни уже случались опасные ситуации. Я все знаю, наивности уже не отличаюсь». «Если я говорю тебе, что в моем доме нам ничто не угрожает, так и есть. Я очень много сил вложила в то, чтобы говорить о безопасности с уверенностью». «Не знаю. Мне кажется, Даниил Владиславович будет против». «А мне кажется, что ты какой-то слишком дьявольский образ, Дани, рисуешь у себя в голове». Он знает, что ты у нас ночуешь и совершенно спокойно к этому относится. Для себя ты должна решить только одно. Хочешь ли ты продолжать расследование? Почему я должна от него отказаться? Даже не знаю. Потому что в твою квартиру ночью вломились четыре вооруженных чувака. Просто догадка с моей стороны. Лия иронию пропустила мимо ушей. «Я этому тоже не рада, уж поверь, но отступать я не имею права». Она понятия не имела, будет ли в этом доме появляться призрак Тимура. Все-таки он здесь не жил никогда. Хотя в доме у Лидени, но он тоже не бывал, но это не помешало ему найти мертвые тела. «Если ты преисполнена решительности, то действуем по плану», — кивнула Агния. «Надо поговорить с этим твоим подозреваемым». «Сегодня?» «Можно и сегодня, если ты знаешь, где он». «Пока не знаю, но скоро буду знать». Подозревать его в чем-то столь чудовищном, как похищение Тимура, до сих пор было дико. Однако ни одного другого варианта Лия придумать не могла. Кирилл был не рад ребенку с самого начала. Он то кричал, что он вообще не от него, то настойчиво призывал девушку сделать аборт. Самое смешное, что отношения он сохранить хотел. Связь с Лией его вполне устраивала. Но ребенок в его планах на будущее оказался лишним. Это тогда ранило больше всего. Лия все ждала, что он опомнится, передумает, захочет увидеть сына. Он ведь прекрасно знал, кто у него родился. Но Кирилл на пороге её дома так и не появился. Она всё еще любила. Любовь быстро не умирает. Однако после выписки из роддома Лия твердо решила, что не будет навязываться. Она намеренно не узнавала, что произошло с бывшим возлюбленным, как сложилась его жизнь. Молодая мать полностью растворилась в воспитании ребенка и новых спортивных победах. А когда Тимур умер, мир вообще стал другим. Было уже не до воспоминаний и сожалений. «А теперь такая ситуация!» Сердце Лии отказывалось верить, что Кирилл способен на нечто подобное. Но умом она понимала, что у него были основания недолюбливать Тимура. Ведь этот малыш разрушил такие простые и удобные отношения. Конечно, до убийства собственного сына Кирилл бы не дошел, не тот человек. Но мог ли он согласиться на помощь в похищении? Здесь Лия однозначного ответа дать не могла. Нужно было проверить. Вот только ее отказ от общения с Кириллом в прошлом теперь сыграл с ней злую шутку. У Лии не было никаких контактов. Однако этот факт можно было исправить. Наспех позавтраков, она вернулась в выделенную ей комнату и достала мобильный телефон. Людей, которым она могла позвонить после освобождения из колонии, было немного. Зато все проверенные. Как только на том конце сняли трубку, Лия отрапортовала. «Петр Семёнович, здравствуйте! Это Эмилия Стрехова». Бывший тренер мгновенно узнал ее. «Лия, где ты? Как ты?» «Все нормально». Я сейчас у подруги живу. — У какой подруги? — Да это не важно, честно. Все хорошо. Петр Семенович, я у вас хотела узнать про Кирилла. — Кирилла? — повторил тренер. — Кирилла Еремина. Помните его? — Он отец Симура. — Вы знаете об этом. Мы с ним не общались. С тех самых пор я надеялась, что у вас есть его данные. Расчет Лии был прост. Петр Семёнович был фанатом своего дела и знал всех, кто имел хоть какое-то отношение к фристайлу. Он ревностно следил за судьбой спортсменов, даже тех, кто редко поднимался на пьедесталы. А с Кириллом он был знаком лично, так что шансы высоки. Однако сам Пётр Семёнович энтузиазма по поводу этой идеи не высказывал. «Зачем тебе этот неудачник?» «Спросить у него кое-что хочу», — уклончиво ответила Лия. «Что именно?» «Да неважно, сущую мелочь, которую может знать только он. Кирилл вообще в Москве?» Она знала, что многие спортсмены предпочитают покидать страну. Кто-то для тренировок, а кто-то потому, что лучшую оплату предложили. Кирилл когда-то был перспективным, поэтому и не хотел обременять себя ребенком. — В Москве он, — пренебрежительно отозвался тренер. — Кому он еще нужен? Только ты от него ничего не добьешься. Он стал совершенно бесполезен. «Почему так?» «Доспился да твой Кирилл! Давно уже человеческий облик потерял! О спорте он может забыть навсегда!» «Мне он не для спорта нужен!» «Так он для всего теперь негоден! Забудь его!» «Забуду после того, как поговорю с ним», — терпеливо заверила собеседника лия. «У вас есть его номер или нет?» Номер, не номер. Насчет номера не знаю. Но, насколько мне известно, он живет в квартире своих родителей сейчас. Как квартиру не пропил, непонятно. Позор для спорта, а не человек. Не связывайся с ним, Лия. От него одни неприятности. Об этом я, поверьте, знаю побольше других. Ты ведь не поедешь к нему? «Нет, скорее всего, не поеду!» Лия знала, что врет. Она была не в той ситуации, чтобы отказываться от этого разговора. От вынужденной лжи на душе было тяжело, и все же сказать тренеру правду она не могла. Расследование его не касается. «Да и зачем понапрасну волновать человека?»